Глава вторая. А ведь и правда, наш разговор проходит тета тет, никого из приближенных ни с моей стороны, если, конечно, не считать невидимого для Хана Дарыт Улоса, ни с его стороны нет. Кстати, Улос уже проверил пространство на наличие невидимых сущностей, да и я сам для саму успокоения контроль пространства запустил. Мало ли что. Ведь если у меня такой помощник есть как Улос, то почему не может быть подобных друзей у моих гостей, а теперь уже и собеседников? Ничего спрашивается, тогда дедушка Хе волновался насчет этого сильно пожилого кочевника, да и Кир был весьма впечатлен тем, что такие люди ищут со мной встречи. Нормальный, простой, с виду дядька, добрый, ну, относительно. О, какой взгляд-то у него тяжелый. Хотя всеми силами про разговоры со мной он сдерживается, чтобы не выставлять на всеобщее обозрение свою настоящую сущность. Мои младшие друзья рассказали о тебе и о той роли, что ты сыграл в памятном походе по проклятым землям. Я тут не мудрствую лукаво и, прося не тратить ни мое, ни его время, попросил сразу, без всяких заумных слов, переходить к сути дела, сославшись на то, что я уставший, и нахожусь во владениях матери моего побратима в гостях на излечении. Дядечка кивнул и тут же выдал такое, что я едва удержался в кресле, чтобы не пуститься в пляс. Вот у нас возникла похожая проблема. Не проклятие, нет, ничего снимать не надо. Напротив, нужны сильные средства, чтобы помочь старому мужчине зачать ребенка. Он, этот ребенок от этого дедушки, очень уж нужен. Вся проблема в том, потом виднея понимание, написанное на лице, вздохнул и произнес: Лучше я все более подробно объясню. Дело в том, что наш Конунг, патриарх, который в своей далекой молодости сумел объединить множество родов и кланов, сейчас, увы, доживает свой век. Сколько ему еще осталось видеть наши святили, одним богам известно. Но увы, получилось так, что его многочисленные сыновья как-то уж быстро ушли за грань. Кто по болезни, но большинство во время стычек. Погибли как воины. Да, есть дочери, которые выданы замуж за достойных воителей, но проблема в том, что этих внуков слишком много, и каждый только и видит себя на месте своего дедушки. Был бы же старший сын, проблем бы не было, а так есть реальный шанс опять начаться губительной междуусобицей. Сейчас в степи почти спокойно, иногда шалят отряды орков, но в последнее время их неплохо приструнили. Но если наш патриарх умрет, не оставив после себя законного наследника, вся степь вскипит битвами и сражениями и станет самым опасным местом в этом мире. Наши шаманы говорят, что подобрали избранницу на роль матери ребенка, достойную молодую женщину, к тому же одаренную. Шанс получить мага будущего шамана очень велика. Но, увы, что-нибудь поделать с мужской силой старикан никто ничего не может. Нам достался за большие деньги древний фолиант, и там есть один рецепт зелий, что способен и сухую палку озелениться. Ну, это я образно. Но вот в чем проблема. Ингредиенты очень редкие. Мы делали такой эликсир по этому рецепту из засушенных трав, а потом опробовали его на мужчинах преклонного возраста, чтобы проверить, как он действует. Да, ночь любви она дает, но ни один из тех, на ком был проверен эликсир больше суток после этой ночи любви, так и не прожил. А если погибнет предводитель до рождения своего сына, то и в этом случае от мятежа между усобиц и роды не удержать никак. В хорошем раскладе нам нужно лет десять жизни нашему вождю, хотя бы десять, чтобы мальчишка или даже девчонка смогли уверенно держаться в седле и держать меч. Да, ты не ослышался, даже девчонка, это в принципе желательнее. Почему? Все очень просто. Она потом выберет себе в мужья воителей из достойной семьи, и вновь будет у арды свой предводитель. Для всех соседи, если, конечно, никто сам на нас не нападет, а это годы мира, пока не вырастет предводитель, набегов не будет. А вот если начнется мятеж, всем будет очень-очень плохо. Горячие головы сейчас есть кому остудить или чьим именем. А если начнется анархия, то все. Все королевства и империи будут сильно страдать от набегов, грабежей и просто наскоков наших воинов. Начнется война на истребление. Увы, такое уже было и не раз. Потому-то никто в наши дела не влезает, понимая, что при удачной диверсии всем плохо будет. Вот так. Молчит и смотрит на меня, изучая, какой впечатление на меня произвел его рассказ. Если честно, то никакое. Я уже одно нашествие пережил, и орки, по сути, ничем не лучше, чем эти хозяева степей. Что конкретно вы хотите от меня? спрашиваю я. Конкретно? Дядечка так на меня взглядом прошел с как бы оценивающим я, но ведь не до конца сам понимает, что он тут делает. Его мой возраст смущение вводит. Нам нужны ингредиенты, которые можно взять только в проклятых землях, причем обязательно свежие. Мне сказали, что ты не просто отлично себя чувствуешь в проклятых землях, но и в разных травах неплохо смыслишь. Я же выставляю вперед свою руку с перстнями, нанизанными на пальцах, в частности, давая рассмотреть, что я еще и ученик мага. К тому же я еще и ученик магов, говорю я. И меня учат в частности создавать эликсиры. Уж простите, но даже моих небольших знаний хватает на то, чтобы понять, не в сухости или свежести растений заключается проблема, когда после использования эликсира человек не выживает. Явно что-то напутано с рецептом, либо какие-то ингредиенты вовсе не добавлен, либо, как чаще бывает, к сожалению, перепутано название. И эликсир по сути превращается в яд. Хотя да, признаю, свежие ингредиенты все же предпочтительнее, чем они же но в сухом и ссушенном виде. Я хочу увидеть рецепт. И я так и не услышал, чего конкретно вы от меня хотите. Если ингредиентов, то у меня они вряд ли завалялись, хотя в жизни всё бывает». Дядя к нас супился. Я, видно, не до конца закончил свою мысль или просто неправильно её сформулировал. В общем, мы хотим попросить вас поискать в проклятых землях эти травы для нас. И вот тут я чуть не пустился в пляс, но вот всё же опытнее и взрослее становлюсь. Тем более у меня такие учителя имеются хитрожо. Ну, вы поняли. Я киваю и беру паузу, но нельзя же сразу на все соглашаться и радоваться нельзя даже виду подавать, что радду срачки. А дядька внимательно следит за выражением моего лица, но там словно маска надета. Вот и решение всех наших проблем выдает Тулос. Стань и свозим к Николасу, ты наконец-то побываешь у него уже признанным магом и главное, что иницированным. Возможно, получишь разрешение с девочками свою плоть тешить, а то извелся уже. Да и Марлен обижается на тебя очень, что ты ее в полный игнор поставил. комплексовать начинает, не понимая, что с ней не так. Со свитками поможет разобраться на артефакт, отобранный у девчонки глянет. Постаний вопросов много, вроде потенциальный сильный маг огня, а вот пока на выходе только спонтанное срабатывание, ну еще и воздействие на него фениксом. В общем, к твоему древнему другу и не очень как живому много вопросов есть. Но вот надо, чтобы со стариками отважный кочевник сам вопросы порешал. Чтобы ты не сам спрашивался и решал, чтобы тебя в эту экспедицию отпустили, и с мастером тоже, пускай он договаривается, ну и даст слово, что обеспечит вашу безопасность во время путешествия. Понятно, что в самом проклятом пятне и они эти кочевники себе не помощники, но вот на дорогах, где в последнее время свирепствуют разбойники, пускай обеспечивают безопасность. Мысленно соглашаюсь со своим невидимым помощником и другом. Уж чего-чего, а с дедушкой Станей, старым мастером, я насчет отсрочки от занятий разговаривать уж точно не хочу. Поискать, конечно, можно, тем более, как я понял, вы обеспечиваете как мою безопасность до места поиска, так и в самом лагере, пока я буду по проклятым землям ради вас лазить. Но у меня есть свои обязательства перед очень влиятельными людьми в графстве, и самому с ними мне не с руки договариваться о своем отсутствии. Увы, но так просто взять и уехать я просто не могу». Сколько потребуется мне времени на поиск ингредиентов, даже сказать не могу. А потому, увы, пока не будет решен вопрос о разрешении моего отсутствия в городе от моих покровителей и учителей, я с вами никуда ехать не смогу. Но дядечка явно уже подготовлен и предполагал, что я могу затронуть именно эти проблемы. Господин может не волноваться по этому поводу. Уже предварительно заключена договоренность насчет вашего отсутствия в городе, как с вашими учителями магии, так и с вашими покровителями, с мастером боевых искусств, где вы должны были уже заниматься, не получив вы ваше магическое истощение. Ты смотри, а ведь у нас явно где-то очень сквозит или просто догадались. Вряд ли кто-то ближний проболтался, хотя и мое магическое истощение не доказано, да я и сам не могу понять, от чего так плохо, до сих пор себя чувствую. Но меня Улас возвращает в разговор. Дядька ждет ответа, не отвлекайся, напоминает мне Улас, что в комнате вообще-то я нахожусь не один. Я смотрю на кочевника и молча ему киваю в ответ на его добрые слова. Но он явно ждет, что я все же и словами свое отношение к его предложению выскажу. А что говорить? Да, конечно, но есть еще кое-что, о чем я ранее говорил. Ну, коль все препятствия разрешимы, то принципиально я отвечу согласием на ваше предложение немного прогуляться до проклятых земель. Но есть одно «но», о котором я ранее вам говорил. Я уверен, что рецепт эликсира, что вам продали, либо неполный, либо неправильный. Я никого не хочу обвинять, явно просто непонимание, не знание простое. Ну и то, что выдают этот рецепт за достижения древних. Возможно и так, но за толщу прошедшего времени многое увы утерено в знаниях. А потому смею настаивать, чтобы перед тем, как я дам окончательное согласие на этот поход, вы мне покажете этот рецепт. Возможно, я говорю, возможно, я вам помогу. Увидно всплывают у меня в голове магически заложенные знания моих предков, фамильной магии. Развожу я в сторону руки, как бы извиняясь. Может, что и смогу поправить. Вы же со своей стороны в наш караван возьмите дедушек, на которых вы бы могли проверить тот эликсир, что я для вас сделаю сам. Ну и девушек, чтобы можно было поставить полный эксперимент. Сделать эликсир я и в походных условиях смогу, вы уж поверьте. Но хотел бы заранее предупредить о том, что будет происходить в этом походе, и я бы очень хотел, чтобы никто не узнал. Никто. Я помогаю вам, но никто не должен даже догадываться, ради чего я с вами путешествую по столь опасным местам. И еще. Места, где будут остановки, буду определять я. Это касается только мест посещения проклятых земель. В остальные решения начальства каравана я вмешиваться не намерен. Я с вопросом во взгляде смотрю на задумавшегося дядечку. Явно его что-то беспокоит, и я даже догадываюсь, что, впрочем, как и Уллос. А как бы ты поступил на его месте? Сопляк говорит тебе, что рецепт, который ему продали за безнасловные деньги, причем явно в империалах или в золоте, негоден. Что его надо выкинуть, хотя по всем канонам это рецепт от древних. Как бы ты поступил в этом случае? Хотя по-любому особо он ничего не теряет и даже догадываюсь, какое он решение примет. И точно. Вот же опытный у нас Улос, как и в воду глядел. «Давайте поступим так, уважаемый господин Ноф», — говорит Хан. «Я с собой в караван возьму мага, что и продал нам этот рецепт. Ваше предложение взять с собой еще стариков и девок для проверки эликсиров принимается. Это правильное предложение. Рецепт я вам, увы, без разрешения мага показать не могу». Считаю, это будет неправильным, хотя признаю, по сути, права на рецепт являются уже нашими. По этому поводу я посоветуюсь со своими советниками и уже на месте приму решение». Я киваю. «Справедлеев», — говорю я. Улыбка на его лице по поводу моего одобрения, словно я что-то определять имею право. «Вот и отлично», — улыбается он. «В таком случае я для вашей охраны оставлю тут в баронстве известных вам наших воинов. Это они вас почему-то с прошлого вашего похода называют вас не иначе, как господином». Теперь я понимать начинаю, почему, хотя по сути сами являются людьми благородного сословия. Желаю вам быстрейшего выздоровления и затягивать не будем. Как только вы почувствуете, что в состоянии совершить путешествие, тут же сообщите об этом им. Они меня сами известят. Я к тому времени буду готов полностью к нашему походу. Вам необходимо будет посетить столицу вашего графства. Я тут же кидаю взгляд на невидимого для дядечки призрака. Тот напоминает всего одним словом: "Их". Да, пару дней мне необходимо для решения своих неотложных вопросов в городе. И предупреждаю сразу, там мне охраны не потребуется, у меня, как вы можете понять, есть и свои секреты. Улыбается в ответ. Принимается, отвечает он. Еще вопрос уже касающийся непосредственно организации экспедиции. Что вам необходимо для комфортного путешествия? Карета, повозка, шатер, по питанию какие-нибудь особенные предпочтения имеются? И мы не обсудили оплату вашего участия в этой экспедиции. Сколько вы хотите получить за свои услуги? «Так, о деньгах речь зашла. Как бы тут не продешевить?» Я делаю вид, что задумался над его вопросом, а сам вопросительно смотрю на улоса. «А чего скромничать?» — улыбается мне в ответ призрак. «Проси по максимуму. Кочевники народ прижимистые, скажешь, что сами определите, сколько вы мне должны. Могут и просто спасибо сказать, так что нужно сразу обо всем конкретно договариваться. Обсуди возможности оплаты просто сбора трав. Это для их мага. Ну и если твой эликсир окажется слушать, то платить они будут за него и в разы больше. Как тебе такое предложение? Мяжу улыбаюсь, хитро и уже вслух выдаю дядечке следующее: Давайте решим так по оплате, говорю я. За работу травника и поиск растений в прокультных землях вы платите мне сотню золотом сразу сейчас и сотню золотом после того, как я принесу эти растения. Деньги мне сейчас нужны для оплаты услуг и покупки нужного снаряжения, оружия и прочего, что может мне потребоваться в походе. К тому же я буду путешествовать не один. Со мной будет мой брат. Впрочем, надеюсь, что и в поисках в проклятых землях он мне тоже поможет. Чтобы это точно определить, мы вначале заедем в одно место по дороге. Не беспокойтесь особо, крюк нам делать не потребуется. Мы съездим к ближайшему малому проклятому месту. Там я и проверю способности брата на этом попрыще. Помощником он не будет там или абзуза. Сможет ли он вообще приблизиться к пятну? Увы, не попробуем, не узнаем. Если нет, то работать там я буду в одиночестве. Это не обсуждается, помощи со стороны ваших людей не потребуется. И следить за мной не стоит. Не послушайтесь, ваши люди попросту пропадут. Я сказал, вы услышали, это не угроза, это предупреждение. Как и говорил, у меня есть что от всех скрывать. Кивает. Взгляд насторожен, колючий. Явно с ним никто не позволял так разговаривать, как я. Возмущенно молчит. Но мне-то все равно, это я им нужен, а потому продолжаем. Но продолжим. Если все же вы выберете эликсир, сделанный мной, то вы платите сумму, которая была в золоте, но уже в империалах. Броев взлетает на лоб Хану. Двадцать империалов делает удивленное лицо он. Но вот только мы его еще больше удивим. Двести, господин Хан, двести империалов с такой ехидной улыбочкой, уточняю я. Сглатывает, глаза на выкат, качает головой. Это в два раза больше того, что мы заплатили за рецепт эликсира. Я разворачиваю очередной раз руками. Вот только пока это не решило ваших проблем, говорю я, я же получаю деньги только в том случае, если подопытный выживает после приема моего препарата и при этом еще и валяет девок по полной программе. Вам ведь это надо? Деваться ему некуда, соглашается. Но я надеюсь все же, что Макс создаст нужные нам эликсиры из свежих растений, что ты ему найдешь. И получает от меня полную скепсису хмылку. С уж касается повозки и всего остального, продолжаю я. Договорились, да и куда ему оставалось деваться-то? Не я к нему пришел, а он ко мне. Вздыхал дядька очень жалобно по поводу денег, да только я не вел с него уговоры снизить цены на свои услуги. Уоллес и вовсе предположил, что, возможно, кочевники попробуют найти нужные ингредиенты без моей помощи, на что я лишь отмахнулся. Да не спорю, отличный вариант подвернулся, и к Николсу попадем под охрану и на полном коше. Не надо будет думать, где спать и чем питаться, и беспокоиться о своей безопасности нас и так охранять будут. Так еще есть шанс Нейхилл так заработать, что очень кстати актуально в свете того, что я почти все свои средства в последнее время потратил. Что же касается транспорта, то сошлись на то, что мы поедем на своей повозке и со своими лошадьми. С нанимателем только вознится. Мне в лом с лошадьми заниматься, обиходить их. Стани тоже не очень любит этих животных, и опыта у него нет в общении и ухаживании за ними. А Чили возвращается к отцу. Как раз вместе с ним и доберемся до столицы графства. Продукты всем будет обеспечивать наниматель или его представители. Нам, в принципе, ничего больше не надо. Деньги дали на подготовку. На этой декаде закупимся, а может и на следующей. Ведь быстро чувствую, я не поправлюсь. Да и есть еще одна проблема, на решение которой мне потребуется время, а также деньги. А ведь хорошо, что ты вспомнил об этом, кивает Улус. У нас с ним после ухода Хана дискуссия развернулась и идет в спорах на протяжении уже пары часов. Станик где-то по нашему маленькому городку бегает. Я даже боюсь представить, как ты с таким вопросом просьбой обратишься к этой женщине, хотя, наверное, как раз от нее получить продукт было бы очень заманчиво. Будет чем удивить Николса и его подружку. Я даже поежился. Как подумаю, что прошу ее об этом, у меня волосы на голове поднимаются, и ведь по братиму не попросишь об этом. И как быть, не знаю, может плюнуть на все и просто других девок попросить. За те же деньги те и не такое нам отдадут. Все равно то, что мы просим, оно, по сути, на выброс идет. Улос не соглашаясь, мотает своей призрачной головой. Где-то еще найдешь полудемона. Вот я уверен, для Николса ему подобных эти воспоминания о прошлом очень болезненные. А может и что-то другое у них с этим связано. Может они кровь демона желают больше всего на свете. Не проверишь, не узнаешь. Думаю, что сразу из Тани не стоит туда тащить. Но как раз это мы потом с тобой выясним. Мы примем решение о том, как ты пойдешь на поиск своих непростых друзей в тех землях, один или в паре с братом. Я даже испугался. Ведь реально об этом как-то не подумал. Они в далёком прошлом как раз то ли с инферно, то ли просто с демонами схлестнулись, а тут я на те здрасти полудемонов по братимы записал, причём божественно подтверждённым. Хрен его знает, как они к такому моему родственнику отнесутся. Может, на ингредиенты его разберут». Я поёжился всем телом от таких мыслей. Но всё же Улас меня убедил, что стоит попробовать побеседовать на эту тему с матерью Станей, естественно, без его участия, а тот там, а я о таком буду просить. Три дня с силами и мыслями собирался и подгадывал удобный момент, но маманю по баронствам словно ветер носило. С утра она тут, к вечеру уже в гору собралась шахт проверять, ночью с магами засаду на пиратов устроили, но к сожалению в этот раз морские разбойники на rendezvous не появились. И вот наконец-то с утра после завтрака, где мы втроем уже начали спускаться в общий зал, я уже более-менее себя начал чувствовать, и вот к своему изумлению застал там скучающую мамуль браться. Мое почтение, мадам. Кланяемся, а Станей вовсе без всяких повисел немного на шею родной кровиночки. Чили же отвесил самый учтивый поклон, на который был способен, а я решил брать быка за рога. Или сейчас, или никогда. Уважаемая Ната, а можно, если у вас не занят еще никакими другими делами время до обеда, напроситься к вам на разговор? Станей делает стойку, но я его обламываю. На секретный разговор. Удивление и интерес проскальзывают во взгляде женщины. Разговор, подобный тому, который мы вели как-то в стенах крепости, Не совсем улыбаюсь я. Думаю, что еще более пикантный, но и выгодный в первую очередь именно для вас. Оу, заинтересовала еще больше. Где встретимся? Тут же задает она вопрос. У меня или будет уместнее провести разговор в помещениях, что занимаете вы? Я же с поклоном отвечаю. Как будет удобнее для вас? Она кивнула. Немного подумала, посмотрела при этом на сына, потом перевела взгляд на Чили, отчего тот и вовсе стушевался. Тогда, думаю, лучше у вас, мальчики пускай погуляют. Я учити в оклонюсь, буду ждать. Вот только поесть мне нормально не дали. Стани буквально закидал меня вопросами через улоса. Я так и сказал, чтобы успокоил брата. Ничего предосудительного я просить у его мамы не буду, хотя увы, как посмотреть. А затем, сказав парням погулять и до обеда в наших покоях не появляться, ни под каким предлогом, быстро побежал к нам в комнату. Надо было успеть навести хоть какой-то порядок до прихода хозяйки замка. Успел, ну почти. А ведь заинтересована красавица, зачем я напросился на разговор с ней, при этом попросив ее провести тет-а-тет. И -тет. оделась, разрез впереди приличный, даже можно сквозь нее грудь и полный рассмотреть, и внизу разрез. Она что, меня совратить решила? Так вроде, насколько я знаю, она уж точно хэллуверна, или просто решила смутить меня. Не знаю, как меня, но вот Улос, по-моему, уже безнадежно влюблен в эту удивительную женщину. Сглатываю судорожное, жестом приглашаю присаживаться на удобном диванчике даму, а сам еще более судорожно пытаюсь принять решение, с чего начать свой разговор. Ничего умнее не придумав, начинаю выкладывать из своей пространственной сумки вначале сумку травника, где у меня как раз и припрятаны правильные мной за последнее время артефакты, что достались мне от северян, и в придачу к этому устройство для сбора и хранения крови, что выделал для меня когда-то Николас. Но вот их-то как раз немного в сторону убрал. Как бы давая понять, что куча побрикушек, что на самом деле являются артефактами, они никакого не имеют отношения. Ну это пока. Женщина есть женщина, тут она берется с стола колечки, кулончики, цепочки, перстеньки и внимательно их рассматривает, при этом продолжая сохранять молчание. Я ж жду, когда она всем этим великолепием налюбуется. Как я поняла, ты не предлагаешь все это у тебя купить. Смотрит она на меня своим ясным взором. Да, так и хочется опуститься перед ней на колени, боготворить, боготворить. Что за женщина? Я мотаю головой, прикрыв глаза и отгоняя явно навязываемые восприятия. Благо колон на мне, что тогда у девки забрали. Она продолжает: тебе нужна услуга от меня. И так кончик мизинца проводит по губам. Сука! Опять прикрываю глаза. Боги, дайте мне сил. Уласгат и вовсе пропал, нет его около нас. Сбежал, не выдержал. Ну ничего, сейчас мы своей просьбой тебя саму отсмутим. Вздыхаю. Надеюсь. Проблема в том, что мне нужна ваша кровь. Брови взмыли по ее красивому высокому лбу. Кровь? Моя? Киваю. О, дышать легче стало, она изумленная ослабила свое давление на меня. Кровь, не только ваша, отвечаю я, но проблема в том, откуда эта кровь, хотя из вены тоже, думаю, я не откажусь у вас ее купить. Она в прострации. «И из вены тоже не откажетесь принять?» — повторяет она мои слова. Потом изумление у нее в глазах переходит в шоковое состояние. «А основной сбор из какой части тела вы хотите, господин Нофф, у меня получить?» «Ого, какая угроза в ее голосе сквозит!» «Ну вот к самому сложному объяснению своей просьбе подступаю, и ведь подбодрить меня некому. Сбежал, гад Уллос?» «Ну я еще припомню это. Ну начнем сразу с оплаты». Эта кучка артефактов мне досталась по случаю. Северяне на своих землях промышляют, их немного. Подправили, но теперь все они исправны. Этих артефактов тут больше сотни, и все не находятся в рабочем состоянии. Я их отдаю вам. Потом набираю в легкие побольше воздуха и на одном дыхании выдаю. Мне нужна от вас та кровь, которая появляется у вас женщины во время, когда у вас идет течка, если вы, конечно, уже не беременны. Голову увжал в плечи, глаза закрыты, скукожился весь в ожидании плеухи. Тишина. Приоткрываю один глаз, потом второй. Смотрю на спокойно сидящую в кресле женщину. Да, удивление во взгляде есть, но уже спокойно и посматривает на меня, как на маленького. Ну, то, что у женщин в определенные периоды оттуда, голосом выделяет она слово, откуда точно идет кровь, ты можешь уже и знать. Все же Стане уже быстро в мужчину превратили. Сейчас он остановиться не может, валяет все, что шевелится в замке. Но вот не пойму, вокруг столько доступных женщин, и почему твой выбор остановился только на мне? Я облизываю пересохшие губы. Вздыхаю, ведь отвечать-то всё равно придётся. Ну почему ж -то только от вас? Улыбаюсь я робко, не прибили на месте и на том спасибо. Я такой же комплект не отказался бы приобрести и от девушек могинь, что теперь есть в вашем окружении, госпожа. Кстати, пойдёт и набор от девчушки, которую мы вам передали от служанки моей. Но малая, увы, чьили невестой приходится, а подходить к ней с таким вопросом, боюсь, он очень обидится и не так поймёт мою просьбу. О, лучше бы я молчал. А как мы все должны понять твою просьбу? Как ее можно понять как-то по-другому? Объясни. И ведь как строго смотрят на меня. Я же прикусил губу. И что теперь? Как объяснять то, что в принципе объяснить невозможно, чтобы при этом не спалиться? А ведь ждут объяснений. Вздыхаю. Будь что будет. Я скажу вам, но только вам и хотелось бы, чтобы мое откровение не ушло дальше этой комнаты. Кивает. К слову, Хэлл догадывается о моих делах. Удивление проскальзывает в ее глазах. И так, думаю, ваш муж рассказывал о том, как мы с ним познакомились. Кивает. Да, он говорил, что вы как-то спасали дочь нашего местного герцога, на которой сейчас женится старший сын графа. Вы тогда в проклятых землях что-то искали. Ого, вздыхаю, искали. Но вот спустя столько лет меня просят по новой побегать в тех краях. Она наморщила лобик. Кочевники? Ого, ничего лучше не могу выдать я. Она подумала и спрашивает. Ну а при чем тут такая кровь, ну из таких необычных женских мест?、И、опять тяжелый вздох. У меня там есть знакомые, отвечаю я, ваш муж в курсе, так вот для них, такой набор лучше лекарства. Ну, приплел я лекарства, да я и сам-то не знаю, зачем им кровяные выделения из таких мест, причем женских. Похоже, убедил. Переводит взгляд на кучку артефактов. И как ты себе это представляешь? По ее голосу я понял, что артефактов она уж точно отказываться не собирается, а вот за набор от магичек мне придется дополнительно раскошелиться. А потом я долго объяснял, как пользовался ящичками, что выложил на столик вместе с артефактами, где хранятся пробирки и как заполнять ящичек, с уже заполненной кровью стекляшками. Сотня с золотом, выделенная нам на сборы со стане Ханом, плавно перетекла в загребающие руки красавицы. Потом меня заверили, что весь товар, за который я заплатил, будет самого высшего качества, но、ну, а потом мне ее пришлось еще и провожать. Давление на мозги пропало, как только разговор зашел о деньгах. Но я был уверен, что к моменту отъезда из баронства все места хранения в ящиках будут заполнены пробирками до предела. Единственно попросил, чтобы она свои выделения чистую кровь отметила бы особым образом. Вот чувствую, что именно такой набор будет более всех востребован Николасом. А затем пришлось выдержать допрос со стороны Стани, да и Уоллес все пытался выпытать, чем же все же у меня разговор с полудемоницей закончился, не превратила ли она меня в мужчину. Вот пускай теперь и помучается, сам сбежал и теперь расспрашивает. И если Стани я сказал, что расскажу ему все, но не сейчас, а тогда, когда будем в пути к проклятым землям, то вот улосу увы придется еще дольше ждать. Только приникалось и выяснится, девственник я еще или увы променял магическое могущество на женскую щель, которая дает мужчине райское блаженство. Но、ну, это со слов все того же Стани. В последующие дни приходилось почти каждый день встречаться с госпожой Натой. Она рассказывала, как идёт заготовка крови и сколько уже есть готовых пробирок особого сбора. Но, увы, пока что только от молодых могинь. Своим сбором она меня пока ещё не могла порадовать. Увы, как бы уже беременной не оказалась, вот будет таблом. И всё же нам повезло, к моменту намеченной даты нашего отъезда я получил обратно свои коробочки, причём полностью заполненные нужными мне ингредиентами. Но перед отъездом было ещё прилично времени. Станя носился всё по замку. Мы же с Уласом проводили время днем в обществе моих старых знакомых, троица кочевников, что проживали обычно в столице. И я думал, что со своими дальними родственниками никак не контачат. Но оказалось, я ошибался. Граф-работодатель, наниматель, платит хорошо, исправно. Мы работу выполнили, можно и клановыми проблемами заняться. А их, увы, у нас хватает, рассказал Джучи. Похудел малость, почтенный Иван. Каким-то поджаром стал. Карен где-то там во дворе, на костре что-то свое национальное готовит. Приучил за последнее время нас с побратимом Киди Кочевников. Вполне вкусно умеет готовить воин. Кстати, он на этом поприще с щупом сошелся. В последнее время их все чаще в замке вместе вдвоем можно встретить. Моутит. В родах молодежь в воду, вздыхает побратим Джучи. Гиби, наоборот, мне кажется, еще больше прибавил в весе. Очень мощно выглядит. А всему вино непонятное с наследием. Кто вождем станет, вздыхает Джучи. Претендентов хватает, но увы, прямых родственников нынешнего вождя мужского пола чего уж там, любую полу увы нет. Слишком все шатко. А если начнется разбороты, шадание со смертью главы клана, то мало никому не покажется, даже нашествие орков цветочками покажется. Ты уж поверь. Кстати, оркам в первую очередь достанется, потому их шаманы пытались помочь дать счет на не их профиль. Рассказывали, как поживает мой табун лошадей. Уже табуны вполне приличный, голов сотню набрало из-за эти годы. Вот попечители заодно и уточняют, стоит ли продавать лошадей. Порода то очень выгодная и дорогая. Сейчас только графу в счет налога по оставке копытных делают не в ущерб, просто табуна. Только молодых самцов отдают все, а было остаются при табуне. Прирост хороший же ребята мим с пареньги выбирают лучших племенных скакунов, чтобы породу не портить. Но в любом случае каждый разговор обычно сворачивает к проблемам в их клане. Оказывается и правда слишком шаткое там положение. И если что случится, даже сами дети степей говорят, что лучше уж куда подальше податься из приграничных провинций. Война тут всех захлестнет на долгие годы. Что-то мне от таких разговоров совсем неуютно становится. Такая ответственность. И от чего тогда тянулись только, уточняет Станей. Мужики понимают высказанные претензии, вот только... Так рецепт получили, денег много за него отвалили. Да вот только не из чего оказалось его делать. «Нашли сухостой, запасы у травников все перерыли в обеих империях. Нашли, но результат плохой. Наш хан тебе рассказывал». Киваю. «Вот. А вот нас они не слушали. Мы невеликие птицы, и положение наше, увы, весьма невысокое в клане. А тут про мальчишку рассказываем, как он в проклятых землях сутками пропадал. И ведь спас дочь герцога. Да никто не слушал». «А сейчас что изменилось, уточняю я». «А до края, — дошли, — отвечает Гиби, — ждать помощи больше неоткуда». Все нынешние великие алхимики расписались в собственной беспомощности в этом вопросе. Сейчас вот думаем, а успеем ли? Вожди охраняют, конечно, хорошо, но мало ли, вдруг кто решит поторопить события и устроить разборки за место вождя уже сейчас. В степи поют песню войны, малыш, и эта песня, к сожалению, все сильнее и громче. Но будем надеяться на лучшее, иначе случится страшное, подобное уже было лет так двести назад. Жуткое время.